Глава, восьмая. Я с наслаждением сломал ублюдку ребра, лицо и чувство собственного достоинства. «Лестница Пенроуза», — сказал Овер, разглядывая указатель. «Чего?» — спросил Рина. «Замкнутая невозможная система. Мы ходим по кругу». «В Роркхе все возможно», — ответил я, прикуривая очередную сигарету. Отходим на пару минут назад и делаем привал. Все радостно согласились. Мы прошли немного обратно, пока чувство тревоги не ослабло. Но когда оно стало нарастать, вновь развернулись. Нашли примерную точку, где влияние атмосферы ужаса ощущалось не так сильно. Хантам нужна передышка. Даже Рина, чье время утекает словно песок сквозь пальцы. Очередная формальная проверка чужой свой. Нехитрая и несколько бутылок с водой. Вот и все наши припасы. Мы разложились прямо на земле. Я вывалил все рассыпные патроны, какие были. Она не заморачивалась с тасканием пустых барабанов. Что зря, конечно. Уверенно неприлично стоит. Поэтому дозарядила вулканами тот, что сейчас был заряжен. У нее осталось сотня патронов, включая мои. У меня всего восемь полных барабанов, но один из них заряжен специфическими патронами, рассчитанными на призраков, и любую другую нематериальную нечисть. Хозяин душ все-таки. Не исключали и такую вероятность. Еще Нокс, который я так и не использовал пока что. Овер восстановил ману, а откат от черной крови уже прошел. У Мауса примерно две трети колоды. Джо так ни разу и не выстрелил. Шансов выбраться у нас маловато, подвел я очередной итог. «Можем спрятаться где-нибудь и дождаться конца активности», — предложила она. «Не наш стиль», — ответил я. «К тому же нас наверняка снесет толпа, когда она хлынет в рорг. «Просто предложила. Я сама за то, чтобы пострелять». Мы заметили, — усмехнулся Маус. «Вторая волна будет очень тяжелой этой ночью», — проговорил Овер. «Какой у нас план?» «Надо прорваться обратно на площадь», — сказал я. Найти этого мага Софиши. Уверен, в нем причина. Слишком много совпадений. Думаешь, вестник будет? Точно нет. У хранителя душ нет таких вестников. Он слишком ревностно оберегает свои секреты и не стал бы делиться ими с простыми смертными. Просто сильный маг, который где-то получил часть арсенала хранителя душ. «А что с толпой делать?» спросил Рина. «Избегать». В открытую не сражаться. Они задавят нас числом при любом раскладе. На то мы порешили. Весь перерыв занял минуты три-четыре. Не до долгих посиделок. В Рорге время всегда играет против нас. А в активности особенно. Не знаю, как работает местная петля, но мы пришли в то же место, что и в первый раз. Те же обшарпанные дома с открытыми дверями, разбитые окна, отвалившиеся ставни. Тот же бледный туман в темноте, холод до да воронье карканье. Снова, как в Роркхе, мы двигались вдоль стен, аккуратно огибая распахнутые двери. Шли медленно, вслушиваясь и всматриваясь, готовые в любой момент нырнуть в подворотню. Больше всего опасались того, что Миттаун рассредоточит толпу по улицам. Имп его знает, как тут все устроено. Вполне возможно, что они имеют какую-нибудь телепатическую связь между собой. И даже если Маус сможет тихо убить человека картой, не факт, что остальные не среагируют на это. Но то ли нам крупно везло, то ли что-то произошло. мидтаун пока не пытался нас убить. И толпа осталась толпой. Мы даже начали подумывать о том, что переместились в какую-то иную версию мультиактивности. Но это предположение было сведено на нет. Стоило нам добраться до центральной площади. Справа виднелись руины частично разрушенной гостиницы. Доски и кирпичи покрывала ледяная корка. Сама площадь была усеяна горелыми трупами горожан. Я беспокойно поглядывал на Рина, но Ханта мало волновали эти тела. Ни он убил, ни его проблемы. Мне в этом плане проще. После продажи души Рол получил черту характера двуличный. Это в том числе избавляло его от прохождения проверок ужаса засодеянное. Короче говоря, совесть моего ханта не мучила. Мы сделали логичное предположение, что толпа находится либо где-то рядом с площадью, либо пошла по нашему следу, и мы просто разминулись. Хотя даже если бы она двигалась дворами и переулками, мы бы заметили такой топот. Не совсем же бесшумно они передвигаются. А то получается, что это какой-то город грёбаных латентных ниндзя. В тот раз мы огибали площадь против часовой стрелки, и прошли примерно четверть. В этот раз решили пойти в противоположную сторону. Первым интересным объектом оказалась ратуша. Вряд ли в городе есть другое трехэтажное здание, которое расположено на центральной площади, к тому же. Рим разрывался между желанием поискать там чего-нибудь ценного и инстинктом самосохранения. В итоге мы пришли к выводу, что в ратуше будут разве что деньги да зацепки по активности. мы пошли дальше. Танк в своем уме даст нам больше пользы, нежели подсказки по финальному боссу. Следующим зданием оказался барабанная дробь Музея исторических ценностей. Тут уже Крино присоединился Маус в своих подвываниях. Другой город, исторический музей, эксклюзивная добыча. Сошлись на том, что после партии на аукцион много чего вывалят, а у ребят будет доступ к складу расов. Там и прибарахляться. Другим игрокам же тоже приходится платить комиссию. «Кажется, мы пришли», — произнес Овер очевидный факт. «Определенно», — ответил я. «Что-то мне сыкотно. «Не дрейф, Джо». «Вообще-то это я сказал», — ответил Рина. Но после того, как все уставились на громадного ханта, все же добавил «Не люблю цирки». «Мы столпились перед входом в огромный шатер». просто нереально большой. Поставь его в центре, и он займет половину площади. А липоватая красно-желтая ткань будто выгорела на солнце, которого здесь никогда не бывает. Широкий проход глядел на нас кромешной тьмой. Честно говоря, мне и самому не очень хотелось входить внутрь. Но это наш единственный шанс выбраться живыми. Мы для вида потоптались еще несколько секунд, собираясь с духом, и шагнули в темноту. Старая сухая солома устилала землю. Воздух здесь был теплым, как ни странно. «Может, просто спалим тут все к импом? озвучила Анна общую мысль. «Один коктейль и готово. Так полыхать будет загляденье». «Боюсь, это так не работает», — вздохнул я. Чем больше мы углублялись в недра шатра, тем светлее становилось вокруг. Причем с балок свисали полноценные электрические лампы. Что не такая уж редкость в Рорке? но в этой захолустной деревеньке смотрелось дико. Мы шли какими-то коридорами. Стены здесь состояли из тонких деревянных заборчиков, которые больше походили на перекрытие для загонов. Впереди забрезжил свет. Мы вышли на большое открытое пространство. Здесь не было тумана, но и лампы располагались слишком высоко, чтобы давать нормальное освещение. Но стоило мне об этом подумать, как раздались громкие щелчки. Одновременно с каждым из них врубались целые гирлянды ламп. Заиграла веселенькая музыка, словно сошедшая со старых грампластинок. Мы оказались на краю огромной круглой арены. Оглядываясь по сторонам, я видел ряды скамеек и кресел. Они каскадом уходили вверх. Весь зал был забит костями. Скелеты в платьях, костюмах, фраках, куртках и плащах сидели на своих местах. Сотни пустых глазниц уставились на нас. У меня побежали мурашки по спине от этой картины. Я глянул на Рина, но тот пока держался. А в центре арены стоял Маус. Вернее, человек, очень похожий на его Ханта. Черный костюм, высокий цилиндр, трость с круглым набалдашником. Разве что широкий плащ был оторочен красной подкладкой, а не серой, как у нашего друга. но даже перчатки были белого цвета, один в один. «Господа!» — воскликнул шоумен, и его голос эхом разнесся вокруг. «И прекрасная леди, разумеется!» «Он вам никого не напоминает?» — спросил я. «Даже повадки похожи». «Вообще копия», — сказал Рина. «Тем хуже для нас», — произнес Овер. «Жалкий подражатель, но кто бы сомневался!» «Добро пожаловать!» — продолжал тем временем вещать незнакомец. «На шоу величайшего и знаменитейшего волшебника и чародея Адриана Пал. Я выстрелил. Простите, не сдержался. Здесь только я имею право толкать пафосные речи и играть на публику. Разумеется, желаемого эффекта я не достиг. Это было бы слишком просто. Великий маг-волшебники что-то там еще просто рассыпался осколками зеркал. «Полтини!» — закончил он, скандируя десятками своих копий, расположенных вокруг арены. Она пустила короткую очередь от бедра. Еще четыре зеркала разбились. «Двадцать восемь лет несчастья, юная леди!» — ухмыльнулся шоумен парой десятков лиц. Но ну нет, с меня хватит», — произнес Маус. «Этот слащавый ублюдок мой». как самокритично, — тихо сказал Рина. В то же мгновение Маус развернулся. Позади нас стояли точно такие же копии циркача. «В эту игру можно играть вдвоем», — сказал наш иллюзионист и прыгнул в зеркало. В тот же момент десятки Маусов бросились в атаку на десятки шоуменов. Мы лишь ошарашенно наблюдали за происходящим. Наш друг на ходу метнул в противника карту, но тот лишь немного отклонил голову, пропуская ее мимо себя. «Ложись!» — истошно заорал я, валя кого-то с ног. В следующее мгновение у нас над головами просвистела целая колода острых карт. Они со свистом вылетали из зеркал и били в противоположные. На землю посыпались сотни осколков, а веселенькая музыка дополнилась звоном бьющегося стекла. Маусы скрестили шпаги с противниками, и в тот же миг разлетелись оставшиеся зеркала. а вместе с ними погас и свет. Я медленно поднялся на ноги, ожидая, когда глаза, наконец, привыкнут к темноте. С меня посыпались осколки. Они не просто ломались, они, блин, взрывались. Ненавижу зеркала. Все целы? Тишина. Ребят! Рина! Никого. Я аккуратно поводил руками вокруг, присел на корточки и ощупал солому под ногами. Я же точно кого-то повалил на землю, когда падал. Никого. Что-то мне это напоминает. Я тут же ощупал себя. Револьверы на месте. Все три. Одежда и экипировка тоже. Ну, хоть это радует. Но что вообще происходит? Щелчок. Над головой зажегся свет. Я понял, что верчусь на месте, с двумя ампексами в руках. Пусто. и я больше не на арене какой то склад штабеля ящиков напоминали хаотично разбросанные колонны чувство тревоги усилилось неимоверно что то грядет свист разрезал тишину я не успел ничего сделать а у рола нет такой крутой реакции и инстинктов я отскочил за одну из колонн прижавшись спиной к ящикам опустил взгляд рукоятка ножа торчала из груди Аккурат между стальными пластинами брони. Я отпустил ампикс и попытался достать нож. Лезвие длиной в пару сантиметров оканчивалось неровным раскаленным краем. Через дыру в груди вытекала другая расплавленная часть пополам с кипящей густой кровью. Пара секунд и края раны застыли и затвердели. «Больно им вас всех задери». Овер огляделся вокруг. Какая-то небольшая сцена, окруженная бархатными занавесками. Метров десять в диаметре. Никого из отряда нет, он один. Мысли в голове некроманта щелкали цепочками суждений и выводов. За короткое время он продумал четыре варианта развития событий, посчитал вероятность каждого и пришел к выводу, что это финал активности с индивидуальным испытанием. Наиболее вероятно зеркальное столкновение каждого из участников отряда помимо Мауса. он сам успел выбрать свой вариант испытания. Овер прикинул план местности, накидал примерную карту циркового шатра, учитывая общую логику архитектуры Роркха, пути отступления, сильные и слабые стороны своего ханта, учитывая общее текущее состояние, а также влияние атмосферы, времени, проведенного в партии и усиление финальной активности. Шансы на победу в случае зеркального боя составляют 36% против одиночной цели, и шестьдесят семь против массового врага. Шторы впереди всколыхнулись, и на сцену вышел человек в черном тряпичном комбинезоне. Он остановился с противоположной стороны, затем запрокинул голову, открыл рот и принялся вытаскивать из него длинную шпагу, а затем вторую. Пересчитав показатели, Оценив уровень противника и возможные его способности, Овер решил, что у него весьма неплохие шансы. Все-таки бой не совсем зеркальный. «Ты будешь моим новым питомцем. Назову тебя Генри». Три пары глаз засветились бледным зеленым светом, и из них заструились густые клубы дыма. Анархия очнулась на деревянном полу. Хотя вроде бы ее повалили в кучу соломы. Ну точно вот же она, набилась в волосы. Девушка встала, поправила прическу и проверила экипировку. Вроде бы все на месте, только вот ее отряд куда-то исчез. Но оно и к лучшему. Пока она сама по себе можно повеселиться вдоволь. Еще два барабана да несколько гранат и немного нитроглицериновой смеси. Только вот где она очутилась и какого импа вообще происходит? И в кого вообще тут стрелять? Вокруг ничего не видно. Она стоит в лучах прожекторов, но за расплывчатыми кругами света начиналась бездонная тьма. Какой-то звук привлек внимание. Резко обернувшись, она вскинула автомат, но никого не было. Враг атаковал сверху. Она не успела поднять ствол, как человек в обтягивающем синем трико свалился на нее из темноты, ударив двумя ногами. Девушку отбросила на спину. Лучи прожекторов скользнули следом. Приподняв голову, она выдала длинную очередь по худой фигуре, что уже стояла на ногах. Но противник сделал двойное сальто назад, а затем колесом ушел в сторону с линии огня. Скрылся во тьме за пределами лучей прожекторов. Она должна была попасть, но она не видела следов крови. Значит, все же промахнулась. Медленно поднявшись на ноги, принялась водить дулом автомата из стороны в сторону. Удар в спину отбросил девушку на метр вперед. Перекатившись, она успела увидеть другую фигуру. Более тонкую и в трико розового цвета. Новый противник грациозным акробатическим сальто ушел во тьму. «Окей, уроды, давайте повеселимся!» Она достала гранату и выпустила по одной короткой очереди в каждый из прожекторов. Рина не спешил подниматься с земли. В мгновение ока все запахи вокруг изменились. Не сильно, но ощутимо для его ханта. Куда бы здоровяк ни падал, поднимется он явно в каком-то другом месте. Рина затаился, стараясь не шевелиться. Он слышал, как хлопает ткань шатра над головой, как мелкие крысы копошатся в темноте. Но это все неважно. В целом это место было слишком спокойным. Другие звуки, иные запахи, но все в рамках обыденности. Он точно все еще внутри активности. Все еще в шатре просто в другой его части. Судя по чуть сдавленному воздуху и застарелому поту, он переместился куда-то дальше от выхода, чем был раньше. А вот и новый звук. Шаги. Размеренные, гулкие и тяжелые. Что-то приближается. Нечто большое и однозначно сильное. Пахнет тем самым потом, мускусом и тальком. А последний-то здесь откуда? Рина узнал этот запах, потому что неоднократно посыпал себе им руки перед тем, как браться за штангу. Ответ вышел из-за деревянной перегородки. Рина медленно поднялся на ноги, разглядывая своего противника. На вид обычный человек. Тяжеловес в просторных шортах и обтягивающей майке. Живот перетянут широким кожаным поясом, поддерживающим позвоночник. Даже для неписи из Роргха человек был очень большим, лишь немного уступая в габаритах безумному мечнику. но если тот больше напоминал монстра, то этот мужчина выглядел просто перекачанным. Противник широко улыбнулся, тепло как-то по-отечески. Пригладил пышные усы, провел рукой по гладко выбритой голове и остановился напротив Рина. На плече незнакомец держал огромную и явно тяжелую гирю, размером куда больше своей головы. Рина активировал привод, но перчатка лишь жалобно зажужжала. Доспехи разряжены. Постучал магическими печатями на накладках, но лишь выбил из них пару искр. Запас маны в них тоже иссяк. Рина хрустнул шеей, посмотрел на своего противника и хищно улыбнулся. «Один на один, да? По старинке. Пусть победит сильнейший». произнес полузверь. В этот раз я успел среагировать. Стоило услышать свист, как я бросился в сторону. Ушел перекатом за другую колонну ящиков. Один нож торчал там, где я недавно стоял, два воткнулись в землю между колоннами. Несколько противников. Я замер, прислушиваясь. Тишина. Выглянул из-за угла, но тут же отдернул голову. Нож просвистел мимо. Секундой позже я бы остался без глаза. Противника я так и не заметил. Вариантов немного. Я выглянул с другого края, но вроде бы никто не пытался меня грохнуть в этот раз. И я никого не вижу. Медленно перешел за другую колонну, взял в правую руку Нокс, пригодится палить сквозь укрытие. Пожалуй, это мое единственное преимущество сейчас. Отпустил другой Ампикс и вытащил динамит, который дала мне Ана. Аккуратно раскалил только два пальца, держа взрывчатку в той же руке. Еще конечность себя оттяпать не хватало. Но контролировать нагрев я мог уже лучше. Когда от фитиля осталось лишь треть, швырнул динамит куда-то в центр комнаты. Ящики приняли на себя ударную волну, а взрыв скрыл издаваемый мной шум. Я побежал по широкому кругу, держась ближе к стене и оглядывая каждую колонну. Противника я увидел первым. Человек в одних штанах и белой маске с прорезями для глаз. Крест-накрест закреплены ремни, в которых находились десятки ножей. В каждой руке враг держал точно такие же, но по целому вееру. Трюкачи гребаные. Я не стал мелочиться и пальнул сразу из Нокса. Дыра в том месте, где раньше находилось сердце. Метатель развернулся и посмотрел на меня. Я не видел его глаз, но уверен, он не ожидал встретить противника с этой стороны. Парень поднял обе руки, замахиваясь, да так и упал на месте. Я спрятался за колонну, прислушался. Где-то должен прятаться еще один. Достал последний динамит. В этот раз чуть было не взорвал его прямо в руке. Пальцы раскалились почти полностью вместо последних фаланг. Сказывается адреналин боя. В этот раз бросил взрывчатку раньше. Метнулся вдоль стены, замыкая круг. Стоило первому ножу просвистеть у меня над головой, как я ушел в перекат. Поднявшись на одно колено, свелся в центр комнаты. Метатель уже замахнулся следующим ножом из своего веера. Он был быстрым и метким. Лезвие вошло в правое плечо раньше, чем я успел взять прицел. Выстрелил из Ампекса, но первая пуля прошла мимо. Рядом, но мимо. Противник странно двигался и изгибался при атаке. Он словно кружился на месте, иногда выкидывая руки в мою сторону. Но после каждого такого жеста в меня летела очередная полоска стали. Грянул взрыв, сбивая ритм танца моего врага. Я прицелился и выпустил две пули из ампекса. Ему хватило. Попробуй покидать ножи, когда у тебя не хватает куска головы. Я тяжело поднялся с колен, стволом обломал торчащие из плеча лезвие, позволяя раскаленной крови прижечь раны. С моей нынешней живучестью это больно, но уже не смертельно. Теперь надо найти остальных, если они еще живы. Острая боль пронзила правый бок. Следом еще несколько ножей прилетело с разных сторон. Но меня уже не было в том месте. Если противник атаковал раньше, чем ты смог его увидеть, то надо бежать. Первое правило стрелкового боя в Роркхе. Преимущество получает тот, кто раньше заметил врага. Попытайся я развернуться и прицелиться, сейчас бы напоминал пылающего ежа. Я метнулся к стене, туда, где несколько штабелей ящиков образовывали темный закуток. Из него было практически ничего не видно, а я оказался зажат и загнан в угол. Но в тот момент это было ближайшее укрытие. Убрал ног в кобуру и вытащил лезвие, засевшее в боку. Металл оплавился, но уже не полностью, а рана остывала немного дольше. Вытащил склянку с алхимической смесью и выхлебал ее практически одним глотком. В то же время перезарядил лампекс. В сброшенном барабане еще оставались патроны. Если выживу, потом заберу. Но сейчас надо думать о другом. Шаги. Я их слышал. Противников было не двое. Сейчас ко мне приближалось не менее шести человек. Они даже не пытались скрываться, чувствуя свое превосходство. Зверь в клетке? Охотник загнал добычу. Стоит мне выйти из единственного прохода, как меня нашинкуют в то же мгновение. Мои противники остановились и замерли. Следом я услышал скрежет металла о металл. В разных местах. Ролл не обладал таким хорошим слухом, чтобы по звуку определить количество и месторасположение врагов. Но примерное направление атаки я уловил. «Эти ублюдки слишком самонадеянные!» и они не учли сразу три вещи. Во-первых, на минус третьем этаже башни Расвов есть тренировочная комната. Заходишь туда с тяжелыми прототипами роркховских револьверов, а вокруг тебя появляются голограммы. И ты стреляешь по ним как в тире. Как в старые времена, когда вокруг тебя внезапно поднимаются мишени, а ты должен успеть среагировать. Только у Расвов все немного иначе. Иллюзорная обстановка все время меняется, а противники стреляют в ответ. Подставишься под пулю, и тебя бьет током. В эту тренировочную комнату не пускают всех подряд. Все-таки дорогущее оборудование, и она даже у расов всего одна. Это вам не меню на столе нарисовать. Но и я уже давно не все подряд. Во-вторых, у меня хант, который по силе и живучести далеко обходит стандартные человеческие возможности. И даже по меркам Роркха мое тело куда выше среднего. И в-третьих... Я все еще гребаный демонический стрелок. Дымовая шашка вылетает в единственный проход, который держит под прицелом несколько метателей ножей. Я слышу, как лезвия вслепую втыкаются в дерево. Собрав все силы, наваливаюсь на соседние ящики плечом. Когда они с грохотом валятся на землю, наступает мой выход. Стиль красной ленты. Я прошел его полностью, показав результаты на две секунды выше среднего. Это значит, что я зачистил голографическую комнату чуть быстрее большинства и не получил ни одного электрического разряда. Шаг-выстрел, присед, выстрел, под шаг в сторону выстрел. Сбивать противника с толку псевдохаотичное перемещение. Корпус больше не часть тела. Теперь я маятник, что раскачивается из стороны в сторону. Мое тело закрутилось в рваном ритме. Я двигался прямо, но в последний момент отступал. Я шел но мог распластаться вдоль Земли. Я должен был по инерции уйти вперед перекатом, но замирал на месте. Я рисовал свой собственный узор битвы. Неопытному взгляду он мог показаться корявым и несуразным. Но если присмотреться, то станет видно всю его грациозность. Я не двигался сам, а лишь задавал ритм. Я ловил инерцию и позволял телу плыть по течению. То, что казалось резкой остановкой, на самом деле было завихрением в одной точке. То, что могло показаться плавным уворотом, на самом деле естественное продолжение резкого рывка. Я купил Ханта с глазами, ушами и носом. И я буду использовать все доступные мне органы чувств. Плащ крутился в воздухе, повторяя мой хаотичный танец. Пустые барабаны касались земли уже после того, как в револьверах начинали вращаться новые. Под свист ножей и грохот падающих тел я веером сеял смерть вокруг себя. Я стал огненным шаманом, чей дух гнева вскипал магмой в венах. Я посылал своих верных подданных из свинца и алхимической смеси в тела врагов моих, дабы каждая пуля пусть на мгновение, но вспыхнула ярким солнцем, неся хаос и разрушение. Это был первый раз в моей жизни, когда я не просто назвался демоническим стрелком Рорка, но стал им. Стал похожим на тот образ, который рисовали у себя в головах другие игроки. Я месяцами создавал себе маску, расправляясь над дихантами и выставляя их обезображенные тела на всеобщее обозрение. И сегодня я, наконец, эту маску примерил. И она оказалась в пору. Она оказалась ближе к моему лицу, чем родная кожа. И это пугало. Но страх — часть образа. Пусть мои враги боятся меня так же, как я сам себя боюсь, потому что я это переживу, а они уже вряд ли. Семь трупов, плюс еще двое в начале. Я перестал раскачивать свое тело в движении лишь после того, как понял, что несколько секунд ни в кого не стреляю. И никто не атакует меня в ответ. Я замер, прислушался, принюхался, и лишь затем огляделся вокруг. «Семь мертвых тел». Осмотрел себя? Отпустил ампиксы и принялся вытаскивать ножи, застрявшие в теле. Всего шесть штук. А, нет, седьмой пробил мешок за спиной, да там и остался. Подошел ближе к двум мертвым телам. Хаотичное ранение от неприцельной стрельбы. Никаких профессиональных, критическое попадание в сердце, контрольный в голову. За такое исполнение красной ленты меня в тире бы матом обложили. В буквальном смысле. Инструкторы там так поливают, что Гара с его едкими замечаниями кажется ребенком на их фоне. Правда, они реальные профи, и высказываются только по делу. Но я все еще стою, а эти уроды нет». Так что будем считать первое боевое испытание стиля красной ленты успешным. Ну так, на троечку с плюсом. Достал из кармана последний эликсир. Раны уже застыли холодной коркой, так что просто выпил. Пока что эта партия идет в нереально громадный минус по деньгам. И я не видел особо способа это исправить. Где-то неподалеку грохнул взрыв, а за ним и еще один. Я пошел на звук. Видимо, Ану найти будет проще всего. Надеюсь, получится и остальных подобрать по пути, если они еще живы. Из складов вел один единственный выход. Коридоры, состоящие из тонких деревянных досок, полных щелей, были тускло освещены. Я шел мимо каких-то помещений, гримерок, спален, небольших арен и тренировочных площадок с различными снарядами. Я хотел было пройти мимо очередного ответвления, но услышал какой-то звук. Методичные щелчки или удары. Равные интервалы. А нет, все-таки время между щелчками увеличивается. Я поспешил на звук. Войдя в небольшой зал, убрал оружие. Рина сидел поверх какого-то нереально огромного человека с округлыми мышцами, будто у него под кожей кто-то надул множество воздушных шариков. А сам Хант тем временем методично поднимал над головой здоровенную гирю, и опускал ее в то место, где когда-то была голова гиганта. «Рина», — произнес я. Тот в последний раз опустил гирю и посмотрел на меня мутными глазами. Броня покорежена, лицо в кровоподтеках, а когда Рина улыбнулся, я понял, что у ханта еще и половины зубов не хватает. «Похшиво выглянишь, капитах!» — прошепелявил наштанг. «Зато ты, как огурчик, похорошел?» «Пластическая хирургия?» «Ага, хакплею хакоха! Хакоха! Тьфу, ну же понял!» «Я понял. Мастер, что шьет, оценил бы шутку. Смотрел, как дергаются плечи Рина, как судороги сводят его тело. Я подошел ближе, стараясь не наступать на обломки его составного доспеха. Тут весь пол был ими завален». Я присел возле друга и выбил одну сигарету. «Побухешь тут?» «Конечно, побуду, дружище. Куда же я без тебя?» Улыбнулся, достал ног и затянулся сизым дымом. «А овых?» «Не знаю. Может, жив, может, нет. Всех раскидало. Хочешь сразу?» «Не». Он то ли мотнул головой, то ли очередная судорога. «Мало ли, пхихагусь Конечно. Ты там сообщи остальным, как прибудешь. Что толпа, все дела. Пусть вторая волна приготовится». «Ага», — улыбнулся здоровяк с печальными глазами. «Ну, я пойду. Ты уж тут сам как-нибудь, ага?» «Ага», — подтвердил я. «Привезу тебе сувенир из Миттауна». «Магнитик». «Да где я тебе тут магнитик найду? Брелок какой-нибудь поищу». «Ага!» — вздохнул Рина в последний раз. Очередная судорога прошла по его телу. Одежда начала рваться, а через дыры полезла густая бурая шерсть. Лицо друга принялось дергаться, вытягиваясь и расширяясь. Всегда удивляла меня эта особенность Роркха. С логикой у города все плюс-минус в порядке, а тут живой немагический организм напрочь игнорирует фундаментальный закон сохранения энергии. Вот как он может стать в полтора раза больше ни с того ни с сего? Я дождался момента, когда хан снова смог поднять голову. Два желтых глаза с вертикальным зрачком уставились на меня. В них было много ярости и жажда убийства, но больше не было Рина. Нокс выстрелил раньше, чем зверь успел дернуться. Я затянулся еще раз и выкинул окурок. Встал на ноги и посмотрел на два мертвых тела. Это была славная партия, дружище. Снял с плеч мешок и принялся собирать в него куски брони, разбросанные по большой комнате. Затем стянул слаб железные перчатки. Это было нетрудно. Кожаные ремни давно лопнули. Следом принялся расстегивать хитрые замки сочленений. Когда он уже перейдет на нормальную броню? В этой составной не было смысла, учитывая то, что Рина играет на копиях. А я слишком хорошо наловчился снимать эти фрагменты. К сожалению. Пал, но не бросил нас», — Раздался голос у меня над духом. «Он верил, что ты еще жив. Да и вообще достойная смерть. Все ради отряда». «Он парень недалекий, но его храбрость меня всегда восхищала», — проговорил Овер. Шаги некроманта я слышал заранее, но понял, что это он. По кряхтящему хрипу. Такой могут издавать только мертвые, что совсем недавно были живыми. Они еще помнят, что надо дышать, но забыли, зачем. Новый друг? — спросил я, вставая с колен. Генри. Глотает шпаги, дышит огнем. По углям тоже ходить умеет. Наверное. Ну, теперь-то точно умеет, — произнес я, оглядывая мертвяка. Ничего такой. Рина смогу, а этого нет. Перестарались с ним, — сказал Овер, указывая на два мертвых тела. Рина уже не мог остановиться. Обращение началось в тот момент, когда он понял, что убил человека. Паршиво. Вскоре мы пошли дальше. Мешок у меня за спиной набит до отказа, но вес особо не чувствовался. За нами шли два зомби. Один держал в руках шпаги, а у другого была сквозная дыра в груди. Но мертвым не нужно сердце, чтобы исполнять волю хозяина. Даже мертвым оборотням. Мы прошли еще несколько комнат, но в какой-то момент я остановился и сделал шаг назад. Заглянул в проем, протер глаза. Нет, не показалось. Подошел ближе. Джо, да у тебя и впрямь рука не дрогнула. Я смотрел на мертвую тушу, даже не знаю кого. Похоже на гончую, но не могу вспомнить, к какому классу относится. Громадная псина, только саблезубая и хвост длиннее. Это был зал, уставленный клетками, и в одной из них почему-то сидел Джо. Руки, кстати говоря, у него на самом деле тряслись от страха. Судя по смятым прутьям, тварь пыталась добраться до него прямо сквозь решетку. Старик вжался в угол и дрожал. В руках он сжимал пистолет. Затвор в крайнем заднем положении, значит, в магазине нет патронов. Я перевернул тушу на спину. Тяжеловато. Даже для меня. осмотрел раны. Морду разворотила вулканами, клыки не вытащить. Один сломан, а второго может не хватить на трофей. Ну, делать нечего. Вытащил нож и воткнул лезвие в толстую шкуру твари. Сделал надрез и засунул руку по локоть. Нащупал твердый окаменевший предмет и выдернул его наружу, обрывая жгуты вен. Бросил сердце старику. «Держи! Твой первый боевой трофей! Ты его честно заслужил. произнес я, отряхивая руку. «Теперь ты настоящий хант, новичок!» Развернулся и пошел на выход. Хотел уже было обернуться, но услышал за спиной шевеление. Как забрался, так и выберется. Чай мы ему тут не няньки. Мауса найти пока не смогли, а вот с Анной проблем не возникло. Как только солома под ногами сменилась грудами деревянных досок, я понял, что мы на месте. Девушка сидела на куче обломков с автоматом на коленях. Вокруг нее, сколько хватало глаз, не было вообще ничего целого. «Я уж думала, вы заблудились», — сказала она. «Хотела еще чего-нибудь взорвать, чтобы вы меня нашли». «А осталось еще?» — спросил я. «Нет». Сколько грусти мелькнуло в этом слове. Я протянул девушке последнюю термогранату и дымовую шашку из личных запасов. Все, что было. На шашку она даже не посмотрела. а гранату с гроба стало словно ребенок к конфету. Оглянулись вокруг и пошли налево. Не знаю, как еще сказать. Сложно ориентироваться в направлении, когда стоишь посреди завала. Я на ходу проверил наше снаряжение. У меня осталось три боевых барабана с пятым калибром, включая те, что сейчас в Ампиксах. На Нокс еще с десяток патронов. Эликсиры закончились. У Овера еще пара пузырьков на ману, У Анны последний барабан, да моя граната. Девушка таскала с собой шприцы с морфием, но в моем отряде от этого давно отказались. Боль можно перетерпеть, а терять концентрацию все же не стоит. «Паршиво выглядишь, капитан», — произнесла Анна. И здоровяка потеряли». «Вовсе нет», — ответил Овер. «Только от лишней болтовни избавились». «Это он только с виду, — бездушный сухарь», — ответил я. «А в душе его разрывает от горя». «Да, я уже начал скучать по Рина. Он хотя бы не отпускал подобных комментариев. Я ему обязательно передам, что ты тосковал». Овер показательно вздохнул, но ничего не ответил. «В целом, несмотря на потерю и общее истощение, мы были весьма воодушевлены. Все верили в Мауса, а значит, самое сложное позади. Мы практически зафиналили активность и скоро сможем вернуться». Вот уж не думал, что когда-нибудь стану скучать по Роркху. Мы вышли обратно на арену. Скелеты все так же пялились своими бездонными глазницами, а пол по-прежнему укрывали обломки зеркал. Я побродил немного, пока не нашел кусок побольше. Перевернул, глянул в свое отражение. «Маус, ты там жив еще?» Тишина. Я обернулся к оверу. «А он вообще меня слышит? Он же в зеркале?» «А сам-то как думаешь? Это отраженная реальность, разделенная мембраной». «Хватит дуться, Овер», — улыбнулся я. «Я же не секу во всей этой магии. Когда был в тенях, то все слышал, только докричаться не мог». «Это другое. Тут только визуальный контакт возможен. Пытаться докричаться до него — все равно, что пытаться облизать мороженое с картинки». Так понятнее, спасибо. Я снял мешок и достал свернутый плащ. Развернул и бросил на землю. Ничего не произошло. Ткань просто легла ровным слоем. Подожди, он же не видит. Там вроде бы и синхронизация требуется. Овер щелкнул пальцами, и Генри подошел ближе. Наклонился, взял кусок зеркала, порезав себе руки. Выпрямился и повернул зеркало в мою сторону. Попробуй еще раз. Я снова взял плащ, развернул, кинул на землю. И снова ничего не произошло. Так, давай на счет пять. Овер щелкнул пальцами. Разумеется, жестикуляция не нужна. Просто Овер ульстит, когда его марионетки что-то делают по щелчку пальцев. Тщеславный псих -клептоман. Оборотень встал за моей спиной, поднял растопыренную лапу и принялся по очереди загибать пальцы. Ему это явно удавалось сделать с трудом. Мелкой моторикой не отличались ни тыриантропы в звериной ипостаси, ни мертвяки. Но я знал, что оверы палец о палец не ударит, если эту работу можно поручить кому-то еще. Когда зверь сжал лапу в подобие кулака, а некромант закончил считать, я бросил на землю плащ. Ткань медленно оседала на землю, но, не долетев до рассыпанных осколков стекла, начала обретать форму. Через мгновение мантия уже лежала поверх человеческой фигуры. Маус, кряхтя как заправский дед, поднялся на ноги, подошел к оверу и крепко его обнял. «Голова ты мозговитая! Как же я тебя обожаю!» Из глаз черепа на посохе заструился зеленый туман, и Маус быстро отпрянул, поднимая руки. «Ладно, ладно, никаких обнимашек, я понял». «Маус», — окликнул я, — «что там с Полтини? «Ты его грохнул?» «Если бы», — вздохнул он. «Я его, конечно, завалил». Но этот щегол перекинулся во вторую форму. В принципе, ничего удивительного. Он все-таки босс. Молодец, что нас дождался. Лезть на него в одиночку было бы самоубийством. Только гад выскочил в единственное целое зеркало здесь и потом его разбил. Я уж думал, что так и застряну в отражении. Что с боссом-то? Маг, бросил Маус. Полноценный темный маг. Он сейчас в комнате с каким-то артефактом, и он очень силен, Арч. «Сильнее нас с Овером вместе взятых!» «Но выбора у нас нет, так? Это мы уже выяснили. Я так понимаю, нам туда?» Я указал пальцем на выход с арены. «С противоположной стороны от той, откуда мы пришли. Конечно, он был там. Джо остался ждать нас в центре. Не видел смысла его туда тащить. Он, может, и был бы полезным, но не на своем ханте». Двинули вчетвером. За кулисами оказался довольно просторный коридор, обитый бархатом. В его конце виднелись массивные двустворчатые двери с золотой окантовкой. «Готовы?» «Нет». «Ну, тогда погнали». Я ударил ногой прямо в створки дверей. Не так красиво, как сделал бы Рина, но результат тот же. Двери оказались не такими уж и тяжелыми. Танк их с петель бы вынес, а от моего пинка они лишь распахнулись. Маг стоял в центре круглого зала. Перед ним находился алтарь, на котором лежала зеленая сфера. Внутри шара клубился туман и мелькали какие-то мутные огоньки. С алтаря лился густой белый дым, застилавший весь пол в зале. Атаковали одновременно. Двигаясь вперед, мы с Анной начали стрелять. Маус метал карту за картой. С посоха Овера сорвалась ветвистая зеленая молния. Оборотень и Генри побежали в атаку. Разумеется, у этого ублюдка был защитный купол. В нем застревали и карты, и пули. В тот момент, когда нежить уже приблизилась к противнику, он положил руки на сферу. От алтаря во все стороны разошлась тяжелая волна. Она накрыла нас одновременно. Я немного удивился этой атаке, потому что ничего не произошло. Только вот что оборотень, что мужик со шпагами, замерли как вкопанные. Я продолжал стрелять, но пули по-прежнему останавливались в полуметре от лица колдуна. Когда до меня дошло, что больше никто не атакует, я на мгновение обернулся и остолбенел. Мой отряд лежал на полу и корчился в судорогах. Глаза на выкате, у Анны изо рта идет пена. Овер бьется в припадке. Маус лежит смирно, словно уже умер. Обернулся на марионеток некроманта. Похоже, они потеряли связь. Глянул на удивленное лицо босса. Теперь все понятно. Похоже, это будет куда проще, чем я думал. «Без обид», — произнес я, доставая Нокс, «но магия душ на меня не действует». Я разрядил барабан третьего калибра. Помнится, когда-то это сработало. Но колдуну было все равно, с чего я стреляю. Ребята за моей спиной потихонечку начали отходить от первой атаки. Босс тем временем поднял руки и сплел пальцы. В меня ударил клубок какой-то энергии. Боли не было, разве что немного оттолкнуло. Все еще магия душ. Похоже, арсеналу мужика не блещет разнообразием. «Ну, раз уж ты настаиваешь», — сказал я, убирая оружие, — «давай по-плохому». Я двинулся прямо на врага. Мои кулаки раскалились до бела. «Эх, Рина, Рина, ты будешь мной гордиться». Бой занял всего пару минут. Купол не защитил колдуна на сверхближней дистанции. Впрочем, это и боем-то назвать было нельзя. Избиение. В рукопашном бою, без своей магии, он мне не ровня. Будь он хоть боссом, хоть вестником. Я с наслаждением сломал ублюдку ребра, лицо и чувство собственного достоинства. Когда выпрямился над этой массой мяса и костей в балахоне, мой отряд уже пришел в себя. Я обернулся и достал револьвера. «Хотел бы сказать, что, не дай бог, кто-то из них сошел с ума, но потом вспомнил, что мы с Яром теперь не очень ладим. Руки на виду, ребят! Чужой свой, давайте!» Нам ведь должно было повести рано или поздно. Хотя вряд ли это была удача. Овер потом объяснил, что та волна не способна была никого убить или свести с ума. Она наносит пропорциональный урон, но одновременно и по телу, и по разуму. То есть один хант может потерять 50 здоровья из 150, а другой — 5 очков из оставшихся 15. Маус не помер, просто по нему врезало слабей всего. Парень не показывал, но его, оказывается, очень сильно потрепало в зазеркалье. Я осмотрел тело босса, снял кольца и один амулет. Подошел к сфере. Маус тоже стоял рядом и оценивал наш трофей. «Темное око», — произнес он наконец. Это точно оно. Усиливает любую темную магию. И ауры тоже. — Да, да, детка. Иди к папочке. Мне кажется, если Овер попытается улыбнуться еще шире, у него реально харя треснет. — Ты моя красивенькая, кругленькая моя зеленушечка. — С ним все в порядке? — спросила Анна. Он точно прошел проверку? Ана проговорил Маус. Я же тебя предупреждал. Я думала, что ты говорил образно? Нет, не образно, — ответил я, прекрасно понимая, о чем они. Овер реально на всю фазу двинутый. зачем тогда... Она пыталась подобрать вежливое слово. Ну так он же наш двинутый, — ответил Маус, глядя, как некромант нежно трется щекой о сферу. Итак, — прервал я всех, — у нас есть минут пятнадцать, пока активность не схлопнулась. «Почему бы нам не посетить местный музей, раз уж выдалась свободная минутка?» «И то верно», — ответил Маус. «Когда еще удастся посмотреть местные достопримечательности?» «Надеюсь, никогда», — буркнула Анна. «Было весело, но больше не хочется». «Мы катком прошлись по музею, сгребая все, что не приколочено, и то, что могли унести». Впрочем, Рина даже после смерти не перестал быть носильщиком. Только теперь он смог тащить на себе еще больше всего. Звероформа плюс нежить, не знающая усталости. Проблема оказалась не в ограниченном времени, а в количестве мешков. Так что Генри пришлось отпустить с миром, дабы напрасно не расходовать ману на удержание. Овер не подавал виду, но явно грустил по этому поводу. Нам не пришлось топать обратно, что уже хорошо. Просто в какой-то момент нас окутал туман, а когда он рассеялся, мы оказались посреди дороги, ведущей в обана Джо, и ты тут. Вы забыли меня на арене, я так полагаю. Забыли не совсем верное слово, почесал я затылок. Как вы это сделали? Я проверил, там всего один коридор. Мы очень старались, Джо. Правда. Но я рад, что ты смог найти дорогу назад. Как взрослый самостоятельный мальчик. Загруженные под завязку мы торопились в ближайшее убежище. Настроение у всех было хорошее. По сторонам поглядывать тоже не забывали. Но сегодня в самом Роркхе должно быть относительно спокойно. По крайней мере, на первой волне, пока толпа не пойдет громить город со всех сторон. Но это уже не наша проблема. Мы так и не узнали, освободили ли мы жителей в своей версии активности. Мне кажется, что нет. Они провели несколько месяцев в неподвижности. Сомневаюсь, что кто-то из обывателей способен такое пережить. Но, возможно, наша толпа останется этой ночью в Мидтауне. У нас был запас по времени от 10 до 20 минут до начала новой волны. В целом никаких трудностей. Мы слышали пару раз отголоски битв вдалеке, но это тоже не наше дело. Мы в коем-то веке завершили активность. У нас целая гора лута. но пока неизвестно, что из этого антиквариата представляет реальную ценность. Овер с Маусом на пару пытались обследовать вещи, но по большей части хватали все подряд. Чисто статистически нам должно повести. Все-таки музей внутри активности — это куда круче, чем просто музей в черте города. И еще мы очень устали. Раны давали о себе знать, хоть и не кровоточили. Маус, как я понимаю, вообще отработал на всю катушку, но прошелся по грани. У нас почти не осталось расходников, боеприпасов и сил. Так что еще одну серьезную битву мы бы не выдержали. Но до убежища все добрались без приключений. Мы занесли вещи в особняк, а я остался курить на улице. — Ждешь его? — А как же, — ответил я Маусу, протягивая сигарету. — Простите, а кого мы ждем? — Ты можешь идти, Джо. Твоя работа окончена. «Я никуда не спешу. Если есть минутка пообщаться в спокойной обстановке, почему бы и нет?» — улыбнулся старик. Он до сих пор таскал в руках перепачканное кровью сердце гончий. «Мне ведь еще длиннющий отчет для Веги писать». «Хватит, Джо». «Что, простите?» «Хватит. Тут никого нет, кроме нас с Маусом. Можешь перестать корчить из себя клоуна». «Простите, мистер, я вас не понимаю». Я развернулся. Наверное, в этот момент впервые за всю партию я позволил себе выказать накопившееся раздражение. Я сказал дважды. Это уже много. В третий раз повторять не стану. Если продолжишь кривляться, я тебя пристрелю прямо здесь. Так что либо вали на выход, либо говори нормально. Старик удивленно похлопал глазами. Открыл было рот, но тут же закрыл. Я отвернулся, затягиваясь дымом. «Что меня выдало?» — раздался спокойный ровный голос за спиной. «Клетка. А конкретно?» «Три попадания. Один в голову и два в область сердца. Думаю, остальные патроны ты расстрелял для отвода глаз». «Я вроде бы добил еще парочку в тушу». «Ага. И выдал себя еще больше. Чтобы так попасть, надо стрелять либо сверху вниз, либо в лежащее тело. Я ведь тоже стрелок». Хорошая наблюдательность, мистер Арч. Вы третий, кто догадался. Впрочем, неудивительно. Гара и Маус? Спросил я. Не-не, запротестовал мой друг. Мне тогда от капитана стало известно. Третьим был Ред. Тоже стрелок, кстати говоря. Частенько я стал слышать это имя. Вы с ним похожи. Не сомневаюсь. Ладно, не буду тогда вам мешать, господа. Доброй ночи. Хорошая партия. Старик развернулся и пошел в особняк. Впрочем, трофей он все так же бережно придерживал у груди. «Ты реально понял только в финале?» — спросил меня Маус. «Не гони. Я видел его статы, что мне скинули». Толпу ладно, он еще мог пережить. Но даже Рина держался с трудом за счет магического амулета и алкоголя. «Если бы те характеристики, что мне сбросили по ханту Джо, были бы правдой...» то он должен был свихнуться еще до повторного возвращения в Мидтаун. А мы же периодически проводили проверки. И он до сих пор в своем уме. И что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, что он далеко не простой инспектор от гильдии, раз кто-то смог подделать карточку его ханта. Это ведь практически невозможно. Ключевое слово «практически» — я развернулся лицом к своему другу. «Ты ведь в курсе, кто он на самом деле?» «Да», — не стал лукавить Маус. «И мне не расскажешь», — не спросила, сказал я. «Не хочу показаться нашим общим другом, но это секрет гильдии. Но, честное слово, Арч, этот тип не так уж и важен. Правда». «Я это понял. У него Хант не такой уж и сильный. Ступень пятая, может быть, четвертая, если там есть какие-то скрытые таланты. И он не игрок». Стрелок отменный, но в реале. «А вот сейчас удивил», — подтвердил Маус мою догадку. «Это-то откуда взял?» «Брось. Любой опытный игрок знает, что у гонщих сердца смещено к центру. Многие этого в упор не замечали. Я в том числе». Он хорошо постарался для этого Маус. «Тупейший Ник, безоружный хант якобы седьмой ступени». Да еще его актерская игра. Уверен, у него была высокая синергия. Хорошо вжился в роль. Сделал все, чтобы окружающие его недооценили. Но ты не купился? Купился. Вначале. Но Гара, видать, все-таки вбил мне немного мозгов, несмотря на изрядную долю ядовитых шуточек. Не устаю поражаться, ответил Маус. Ты реально стал очень похож на него. На кого? На Гара? Нет, неважно. Пошли в дом. Пропустим по стаканчику. Он бы уже пришел. Пошли. Жаль, конечно. Я очень хотел опробовать на нем новую способность. Тот самый козырь, за которого ты продал душу? У тебя еще будет шанс, как мне кажется. Еще успеешь навалять мечнику. Надеюсь. Тут даже я не уверен. Я уверен за нас обоих. — хлопнул Маус меня по плечу. Мы докурили, развернулись и пошли в особняк. — Хорошая партия, как ни крути!